Глава тридцать вторая. «Теперь понимаете, что их нет дома», устало произнесла Роза Леопольдовна, когда часы показали полночь. Я вздохнула и промолчала. «Просто мы их не нашли», оптимистично сказала киса. «Надо еще раз осмотреть дом». Я села за стол. «Солнышко, мы обошли все комнаты, санузлы, перерыли шкафы и кладовки, обежали участок с фонарями, хотя это полная глупость добавил Макс. «Почему?» — спросила киса. «Встань на место кота или черепахи», — предложил Вульф. «И представь, что ты сидишь в уютном доме, на улице вьюга, холод. Тебе захочется выходить?» «Ну, нет», — после паузы ответила девочка. «Вот и у тех, кого мы ищем, тоже нет желания высовывать нос на улицу», — подвел итог Макс. «Баня! Про нее мы забыли, там не смотрели». Мы поспешили в баню. Слышишь плеск? Кто-то моется? Удивился муж. Я обернулась и показала на аквариум, который шел вдоль одной стены. Рыбы веселятся. Макс прищурился. Похоже, тата завела акул. Нет, засмеялась я. У нее маленькие такие рыбки, полосатенькие. То, что я вижу, скорее уж похоже на дельфинов. Настаивал на своем Вольф. Я прищурилась и заметила несколько рыб гигантского размера. «Наверное, маленькие полосатенькие почили в бозе», — предположил Макс. И Тата завела акул. «Они странно выглядят», — пробормотала я. «Гребут руками и ногами». «Тебе кажется», — засмеялся Вульф. Я быстро подошла к стене, которую занимал гигантский аквариум, и завопила. «Макс!» Вульф в секунду оказался рядом. «Что?» Я молча показала на аквариум. «Господи!» Ахнул муж. «Коты! Разве они умеют плавать?» Я вытащила из воды страшно недовольного Альберта Кузьмича. «Как видишь, они отлично овладели стилем кроль. И, судя по сердитому виду нашего царя, он хочет продолжать заплыв, вылавливая остальных чемпионов». Вульф вытащил своего тезку и Пульхерию Ивановну, А я сбегала в душевую, принесла оттуда ворох полотенец и начала вытирать пловцов. Увлекательное занятие прервал звонок телефона. «Привет, Тата!» — бодро ответила я. «Как вы там?» — спросила Светина. «Прекрасно!» — крикнул Макс, заворачивая своего тезку в махровую простыню. «Ой, хорошо, а то я волновалась. Как вы справляетесь?» — обрадовалась Наташа. «Все отлично!» — заверила я подругу. — Поправляйся спокойно. — Забыла предупредить, — сказала Светина. — Держите дверь в баню плотно закрытой. Надо применить силу, чтобы щелчок раздался. Если звука нет, значит, дверь не заперта. Котики ее легко открывают, прыгают в аквариум и съедают всех обитателей. — Не волнуйся, баня крепко заперта, — солгала я. — А какие у тебя рыбки? — крикнул Вульф. — Маленькие, полосатенькие, яркие, — пояснила Тата. — Очень хорошенькие. «Завтра поеду в магазин, куплю новых рыбок», а решил Макс после того, как завершилось мое общение со Светиной. Наташа не заметит, что электорат поменялся. «Дверь в баню теперь захлопываем плотно. Пошли спать. Поздно уже».